26 июля 1969 года «Мой прекрасный мальчик!» Нежно пробормотал отец, невнятно произнося слова, и, подняв Монти, улыбнулся, как никогда не улыбался дочерям. Монти не захихикал, не закричал от того, что его разбудили. Чуть-чуть приоткрыв глаза, Бри в недоумении смотрела, как отец... Медленно подносит Монтик лицу, потрясенно раскрыв рот. «Нет», — прошептал он, нежно коснувшись маленького личика. Было жутко наблюдать, как на его лице отражается горе, как лицо искажается, когда реальность превращается в кошмар. Хотя Бри и ненавидела отца, она разделяла его горе. потому что Монти не спал. Он был мертв. Бри поняла это не сразу. Сначала на лице отца отразилась растерянность, потом ужас. Он покачал головой, словно не веря своим глазам, глубоко, судорожно задышал, затем зажмурился, и двор огласил его рев, полный муки, когда отец прижал тело Монти к груди. Затем мука сменилась яростью, ибо он искал на кого возложить вину. Бри хорошо знала этот его вид. Его знали все девочки семьи Туэйт. Его черты искажались, кожа краснела, лопнувшие сосуды на щеках становились фиолетовыми, глаза превращались в щелки, губы сжимались, сухожилия на шее напрягались и выступали. Свирепый взгляд остановился на Бри. «Ты!» — прошипел он. «Это ты убила его!» «Теперь бесполезно делать вид, что она оглушена». Бри вскочила на ноги и попятилась к дубу, подняв руки в попытке защититься. У нее не было времени оправдываться. Он сразу же оказался рядом и не дал ей броситься к дубу. Схватил ее за длинные рыжие косы и дернул так сильно, что ее голова запрокинулась назад. и она увидела щетинистое лицо отца снизу вверх. «Я убью тебя!» — пробормотал он. Бри рыдала от боли, пока он тащил ее за волосы по двору на кухню. «Эленор!» — завопил он. «Эленор! А ну, иди сюда, тощая ты сука! Я убью ее! Я убью их всех! Она убила его! Она убила Монти!» Последние слова он произнес сдавленным шепотом. Затем упал на колени перед столом, на который положил Монти, и просто уставился на малыша с отрисаемой рыданиями. Бри отчаянно пыталась вырваться, высвободить свои волосы из схватки, но он, кажется, совсем забыл о ней и нежно бормотал что-то, обращаясь к Монти. «Джордж!» Мама торопливо вошла в кухню и остановилась как вкопанная. Ее зеленые глаза посмотрели сначала на Бри, все еще пытающуюся высвободиться, затем на Монти. Она прижала руку к груди, и по ее преждевременно увядшей щеке покатилась одна слеза. Она не двигалась, застыв. Затем замотала головой, и все ее тело затрепетало от усилия, которое она делала над собой, чтобы сдержать горестный крик. Казалось, прошла целая вечность. А потом мама прошептала. «Что ты наделал, Джордж?» Она продолжала стоять в дверях, словно боясь подойти к Монти, боясь коснуться его холодного тела и окончательно удостовериться в том, что он мёртв. Джордж Туэйт повернулся так быстро, что Бри упала. и потащил ее по полу, словно старую тряпичную куклу. «Я!» — он дернул Бри за косы и грубо поставил ее на ноги. «Это сделала твоя маленькая сучка! Я обнаружил ее возле колодца вместе с Монти! С моим Монти!» Бри возобновила свои попытки, схватив свои косы и выдернув их из ослабевшей хватки Джорджа, который обмяк перед телом сына горестно повторяя его имя. На лице мамы застыла гримаса ужаса. «Мама, мне так жаль!» — рыдала Бри. «Мне так жаль! Я не знаю, что произошло! Мне так жаль!» Мама, до сих пор державшая себя в руках, напрягшись и одеревенев, поникла, охваченная ужасом. «Что ты наделала, Бри?» — прошептала она, и по ее щекам покатились слезы, которые она не пыталась вытереть. — Что ты наделала? Бри покачала головой, и слова оправдания застряли в ее горле. Мама схватилась за спинку ближайшего стула, шатаясь и неотрывно глядя на мертвого сына. Она не пыталась приблизиться к его телу, словно нечего не могла осмыслить всю неимоверность произошедшего, осмыслить то, что весь ее мир обрушился за какие-то несколько секунд. Бри не знала, что делать. Сегодня вечером случилось нечто, с чем она никак не могла справиться, и теперь она искала помощи у мамы. — Мама, мне так жаль, — повторила она. Мама сглотнула, пытаясь сдержать слезы, глядя то на дочь, то на голосящего мужа. Она выпрямилась, и по ее лицу было видно, что она колеблется между потребностью оплакать сына и желанием защитить дочь от гнева мужа. «Мама!» Мама скованно повернулась к бри. «Беги и спрячься!» Одними губами произнесла она. Бри кивнула и, бросив последний взгляд на Монти, бросилась бежать мимо мамы, которая прошептала «Испрячь сестер!». Бри кивнула и выбежала в вестибюль. Перескакивая через ступеньки, она взбежала по лестнице и испуганно взвизгнула, когда наверху появились Агнес, Виола и Розина. «Что ты натворила, Бри?» — спросила Агнес, обнимая свою сине-белую игрушечную собаку. — Отец орёт, — добавила Розина и, сбежав по ступенькам, крепко обняла Бриза талию. Бриза мотала головой, положила руку на голову Розе, и по щекам её снова потекли слёзы. — Монти умер, — прошептала она.